Удары становились все реже и все сильнее. Дерево гудело, стонало под остервенелым натиском, но не сдавалось. Топор со свистом рассекал воздух и врезался в ствол. У Фрола дух захватывало. Вот это машет! Двухметровая машина молотила по дереву без остановок. На канадском традиционном конкурсе лесорубов Акселерат из Сибири был бы вне конкуренции. Фролл задирал иногда голову вверх и смотрел на верхушку. Вот ее повело в сторону. Простаков отбросил в сторону топор и, уперевшись в ствол, стал медленно валить дерево в гущу молодняка. Сосна пошла к земле, с треском ломая жиденькие осинки, и молодняк ели. Отбежав в сторону, чтобы не получить от играющего после падения ствола, Леха с стола, Лёха с влаженством на лице отлил. Надо на дорогу тащить. Я себя знаю, прорвалось междучастыми вздохами. О, э, хорошо, хорошо дыши, дыши. Огромное дерево дрогнуло. Валетов смотрел на всё происходящее широко раскрытыми глазами. Сколько же он тащит! Ствол у основания с полметра толщиной. Мама родная. Летенант Ерезенкин увидели сосновый ствол поперёк дороги одновременно. У вас от них не отставал. Стало быть, никуда и Вздрихин не денется, заглушит движок. Оседлав ствол, Валетов потихоньку топориком тьюкал сучки. Приказа не выполнена, товарищ литерант. Молоток, где простаков? В кустах. Лехе светиться никак нельзя. Генерал наверняка запомнил со вчерашнего вечера пьяного здоровяка в казарме. А стоило Хряков считает, что солдат наказан и находится под арестом. Евздрихин долго не ждал. Загудел, остановившись позади Шишиги. «Что там такое?» — генерал не скрывал раздражения. В стойлах Ряков метнулся лично. «Сейчас разберемся!» Валетов плавно оторвал посадочное место от коры и встал с топором в руках. Ремня на поясе у него не было, кепка висела на одной из веточек. «Работает, боец!» «Товарищ подполковник, рядовой Валетов производит заготовку дров для парка!» Стайлохряков вяло улыбался лейтенанту Мудрицкому. Ваш боец. Мой. Ваш. Подбалконник пнул ногой массивный ствол и посмотрел на Фроло. Потом поискал глазами свежий пень. Да не росло у дороги в парк таких сосен, из леса приволокли. Это что тут на хрен за партизанская война? Дрова готовлю, мямлил Фрол. Молчи, солдат, а то я тебе с жопой бивштекс приготовлю. Лейтенант, объясняй, давай. Веритёнка не усидела в машине. Зачем это вам такая здоровая сосна? Стайлохреков часто заморгал. В парке буржуйки дровами топим. Вот, заготавливаем. Вывело клине неудачное. Генерал посмотрел на дерево, потом на маленького, жиденького солдатика. Подошел, пожал руку. — Как зовут? — Фрол. — Отличная работа! Генерал дошел до конца дерева, посмотрел на свежие следы от топора. — Я бы, подполковник, прибавил десять суток к отпуску этому парню, а? — Так точно! — Ну, чего встали, мужики? Бревно-то надо в сторону убирать. Веретенка снял плащ, остался в новеньком зелено-коричневом камуфляже и, закатав рукава, первым взялся за дерево. Укая и пукая, с матюгами и эканьем, всем кагалом убрали дерево в сторону. Евздрихин тут же поспешил к машине, но он мог поклясться, что двигатель не глушил. Кто повернул ключ? Преимущество маленького человека в том, что он может на мгновение исчезнуть и появиться вновь, и его отсутствие никто не заметит. Фролл подмигнул лейтенанту, птичка в клетке. Прапорщик покрутил ключ зажигания, дабы убедить самого себя, что придется доставать кочергу и ворочать ею. Стартёрни издал даже слабенького гги. Стоил охряков ему этого не простит. Ничего не сказав, успев всем российским пассажирам, он вытащил из багажника кривой и пошёл запускать двигатель. Резинкин с лейтенантом не спешили трогаться в путь. После ночного общения с машиной прапорщика Вите было интересно посмотреть как и Вздрихин будет безуспешно трахаться аккумулятор посочувствовал генерал покинув салон после шестой неудачной попытки да разрядился старый уже машина военная у неё тоже год за три идёт надо технику в порядке держать гуял неотступно следовавший за генералом адъютант Так, может, прикуримся от грузовичка? Прапорщик и сам был бы не прочь. Но движок-то под капотом ворованный. Да я и так сейчас заведу, Кой мои команды знает, сколько лет с ним учил. Ну-ну. Ухватившись за железку, Евздрихин приналег. Двигатель чихнул, но так и не завелся. Резинкин высунул язык от удовольствия. «Пять суток к отпуску! Хе-хе! Он хорошо разбирается в машинах, но он может залезть в любую тачку. Он просто супер! Хай-класс! Ес!» Вспомнив о том, как все его приключения чуть было не закончились тюрьмой, он вернулся с небес на землю, где продолжал страдать Евзрихин. В стойла хряков подошел к прапорщику и зашипел. — Ну, скоро? — Я стараюсь. — Может, конь-то бы яглох плохо приказания слышит? — Кончай херней заниматься, провода толстые есть. Прапорщик вытащил из двигателя рукоятку и, потупив нос, сознался, что таковые в наличии имеются. Взмахнув рукой в воздухе комбат, Дал понять Резинкину, чтобы тот разворачивался. Витек подогнал грузовик лоб в лоб с уазом. Евздрихин принес провода, да так и встал с ними, ни жив, ни мертв, рядом с передним бампером. «Ну, — Ну что стоишь? — негодовал комбат. — Капот открывай, ехать надо, неужели не понимаешь? Прапорщик вытянулся по стойке смирно, И не желал сходить со своего места. Что с тобой? Подполковник оглядел на бледного и стекающегося холодным потом подчинённого. Комбат знал, что прапорщик в армии давно и насила его немало померу. Старые раны дают знать о себе в самый неподходящий момент. Но за прапорщиком числилась контузия в Афганистане. Тебе плохо? Взгляд Евздрихи напрояснился. Нет? Он открыл капот с закрытыми глазами, мечтая только о том, чтобы всё прошло гладко. Вряд ли комбат смог бы заметить подмену, но сопоставить возраст машины и движка он мог. Любому водителю видно, что движок не затраханный. А машина-то, слава богу, второй десяток лет добирает. Теперь мешкать нельзя. Лейтенант, сдерживая себя, не спеша подошёл к открытому двигателю, лично убедился: вот он, голубок. Стоит на частной машине. Номер двигателя именно тот самый. Мудрецкий набрался наглости и прервал диалог генерала с комбатом: "Извините, товарищ генерал, А разрешите обратиться к товарищу подполковнику. Давай. Стоявший за спиной генерала адъютант задрал носк вверх, желая показать своё неодобрение молодецкой дерзости. Чего? промычал комбат. Э, можно вас на минуточку. Летенант подошёл к капоту, и подполковник невольно последовал за ним. А чего? Талдычил одной то, и той уже стойла хряков. Мудрецкий пальцем показал на номер двигателя. На зрение комбат не жаловался. Подбежал Евздрихин. — Что? Что такое? — Ничего. На прапорщика комбат даже не взглянул. — Давайте отойдем, лейтенант, не будем мешать. — Что за секреты? Веретенка выглядел обиженным. — Ах! отмахнулся камбат лейтенант интересовался куда ему дрова в парке складывать